Глава восьмая Итак, что же могли предложить Карман, что теперь она отказывается от бронекостюма моей разработки? Наш прототип? Прототип — это тупик без рояля, что лежит передо мной. Рояль, кстати, тоже пока ничего не решает. Это заготовка под управляющий кристалл, своего рода компьютер без базовых настроек и программ. Но мощный, да. Вот только какие программы в него забить? Их ведь нужно по месту прописывать, под конкретные задачи. Я почесал лоб, это не помогло, и я почесал затылок, когда не помогло и это, я решил сделать перерыв. Вышел из коморки, отправился к доку, тот был занят тестированием мышцы бронехода. Шляпа, задняя левая икроножная, если не ошибаюсь. Присев на стул, я разлил чай в кружке и открыл коробку с печеньем. Все это молча, согласно сложившейся традиции. Док, закончив очередной тест, сделал запись в журнале и, довольный, захлопнул его. «Что-то вы невеселый, сударь мой», — бодро отметил он, пробуя чай. «Вы проверили кристаллы, которые я дал?» «Да, доктор. В двух трещины, но думаю, что смогу их заделать. В третьем трещина такая огромная, что проще выбросить». Остальные практически целые, я их немного подправлю и можно будет ставить на место. А что вообще происходит с кристаллами, которые приходят с бронеходами? По-разному, что-то мы списываем и утилизируем, Диас кивнул на контейнер, стоявший в углу, что можем ремонтируем и целаем обратно в части, точнее на склады, там их опять тестируют и перераспределяют по заявкам, а что? Мне бы несколько воздушных. Зачем? «Для капитана Нуньес. Я же говорил вам, что готовлю для нее сюрприз. Он почти готов. Кристаллы нужны для того, чтобы подарок был более безопасным в использовании». «Ох, Доминик, что вы там еще придумали?» «Можете посмотреть сегодня вечером, если дадите камни». «Хм... Кристаллы-то я дам, без проблем. А вот если ваш подарок не понравится Паоле, по то берегитесь. «Воздушному магу не понравится родная стихия». «Ну-ну, что же это за маг такой? Воздушники те еще авантюристы, я это по лоле помню. По-хорошему, стабилизаторы полета нужно было делать самому, но всю неделю я был занят тестированием управляющего кристалла, который переделал из гироскопа шляпы. Вернувшись к себе, проверил камушки, выданные диасом, подправил их и установил на концах металлических труб в приготовленных гнездах. Затем в каждый из кристаллов вписал заклинание облака и завязал их на центральный управляющий. Включил единую сеть и проверил ее в холостую, покачивая довольно увесистой конструкции на весу. Вроде все работало как надо. Прикольно было, когда при крене более 40 градусов срабатывали стабилизирующие заклинания, и крыло выравнивалось. Для новичка самое оно, а с наработкой опыта кристаллы вообще не потребуются, разве что для экстренных случаев. Чтобы оценить новинку, любопытствующим пришлось довольно долго идти вслед за мной вверх по западному склону. Ворчание за спиной не достигло своего пика лишь потому, что никаких других дел у зрителей не было, а вечерок был как по заказу. Моему, естественно. Ради демонстрации новинки мне пришлось облазить все окрестные склоны и составить карту воздушных потоков, а потом выжидать погожего денька, точнее вечера, вроде сегодняшнего. когда ровный ветер с моря создает спокойный восходящий поток на этом склоне и делает возможной посадку на склоне противоположном. Наконец мы поднялись к нужному месту и остановились. Дамы и господа, я поклонился Нуньес, Доку и остальным зрителям, что собрались вокруг. С тех самых пор, как человек впервые бросил взгляд в небо, он захотел покорить воздушный океан. Мы с завистью смотрим на птиц, что парят в вышине, скользя в воздушных потоках и обозревая окрестности с немыслимых для большинства смертных высот. Дирижабли слишком дороги, слишком недоступны для нас, а ведь подняться в воздух хочется многим, не так ли? Я оглядел аудиторию. Местные вояки и протрезвевшие операторы, которых привезла вчера Сантана, внимательно слушали рекламный спич и разглядывали непонятный агрегат за моей спиной. На мой вопрос зрители принялись перешептываться и бурчать под нос что-то неразборчивое, но явно одобрительное. Я покровительственно кивнул и картинным жестом показал на свое изобретение. Летающее крыло лежало на траве, сложив трапецию под себя, словно готовилось к прыжку. Не таргет, но что-то близкое, классическая дельта, даже чуть крупнее обычной. «Мечта осуществилась!» Представляю вам новую веху в освоении неба – план. Не слушая оживившихся военных и гражданских, я подошел к конструкции и быстро привел ее в рабочее положение. Демонстрируя бесконечную уверенность, нахлобучил на голову шлем, застегнул перчатки и поежился под курткой. Надеюсь, если что, экипировка для мотоцикла поможет. Да и что может пойти не так? Металл укреплен, материал паруса проверен на прочность и разрыв, воздушные заклинания наготове, и не будем забывать, что я маг бронзовой лиги. И все равно страшновато. Я вдохнул поглубже, поднял конструкцию за треугольник управления и побежал вниз по склону. Не успел сделать и трех шагов, как ноги оторвались от земли, а склон горы провалился вниз, сливаясь в однотонное поле. «Я лечу! Лечу!» От восторга я завопил во всю глотку. Дельтаплан качнула на термике и мягко подбросила вверх. Я поспешно опустил руки на нижнюю рамку и повис на фартуке. Дельтаплан пронесся над базой за пару минут, и вот впереди уже противоположный склон. Я слегка задрал нос, опустил ноги и потянулся через центральный кристалл к боковым. Активировал легкое облако, скорость замедлилась, я аккуратно приземлился и отключил магическую поддержку». Дельтаплан тут же клюнул носом, а я чуть не боднул шлемом землю. Хорошо хоть сел на пологой части склона, не покатился кувырком. Навыки надо нарабатывать, это вам не велосипед. Выбравшись из подвески, огляделся вокруг. Зрители поспешно спускались с горки, спеша пересечь базу. Я приподнял крыло и потопал вниз, отслеживая, чтобы не погнулись трубки и стойки. интересно можно ли это считать первым полетом на аппарате тяжелее воздуха или это достижение относится только к самолетам с двигателями а можно ли считать механическим движителем магию первыми прибежали операторы оглушив своими здорово и дай мне я тоже хочу затем подбежала Нуньес, рыкнула на отдыхающих и подошла ко мне впечатляет капитан оглядела дельтаплан хозяйским взглядом я могу попробовать «Прямо сейчас?» «Нет, госпожа». У Паолы вытянулось лицо, а операторы принялись ехидно хихикать и перешептываться. «Чтобы управиться с крылом, вам нужно немного потренироваться», — поспешил объяснить я. «Думаю, я смогу обучить вас основам в течение недели». «А кто учил вас, господин Каррера?» — пропыхтел док, который наконец-то добрался до нас. «Меня никто не учил, господин Диас», — откликнулся я, «но пока я делал крыло, много размышлял над теорией полета. Не говорит же, что ходил в кружок дельтапланеризма. Правда, до настоящего полета так и не дошло, только пробежки и подскоки. Дело тоже было осенью, погода была дождливая и ветреная, простыл, угодил в больницу с воспалением легких, а потом и зима началась. Но немного в воздухе побыть удалось, так что основы запомнил». С набором высоты и полетами на дальность аборигенкам придется разбираться самим. Воздушным магом тут все карты в руки. пусть нуньес будет моим учеником и учителем одновременно человек она серьезе не то что операторы которые горящими глазенками пожирали летающее крыло не сделал ли я глупость показав его неопытным девчонкам соорудить подобную конструкцию много ума не надо а вот управлять ей процесс не столько сложный сколько требующий дисциплины одна ошибка и все хана недаром у нас этот вид активного отдыха стоит на втором месте по смертности после альпинизма «Сами видели, док, я просто пересек долину по прямой. Но я уверен, если хорошо освоить дельтаплан, то можно будет забраться на высоту полета птиц и пролететь сотни километров. Мне это вряд ли доступно, потому что я не воздух, а вот госпожа-капитан чувствует эту стихию с самого рождения». «Ясно», – кивнула Нуньес и посмотрела на подчиненных. «Еще воздушницы есть? Ага. Тогда берите дельтаплан и несите на базу. Аккуратно». «Кто не пройдет обучение, того к крылу не подпущу». «А как же мы, госпожа капитан?» обиженно протянула девица с рубиновыми серьгами. «Будете ждать моего разрешения», отрубила капитан. «Посмотрим, как ваши подружки усвоят то, чему их научит господин Каррера. Тогда и с вами разговор будет отдельный. И еще. Учую выхлоп, всех разгоню, ясно? За ваши жизни на базе отвечаю я. Это вам не самцов в кабаках спаивать». «Во выдала! Всех сразу построила по стойке смирно. Зуб даю, в байсу больше эти девицы не ногой. Но ес, с них еще и деньги сдерет за обучение, уверен. Жадноватая она тетка, я заметил. Не поверила, что кольца за десятку уйдут, а теперь локти кусает. Ничего, следующая партия операторов приедет, по пятнадцать продавать буду, а Паола меня поддержит. Сколько ей отдавать? Думаю, что пяти золотых хватит. Нет, три». Три ей, три доку, остальное мне. Хм, от заразился, что ли? Капитан освоил полеты за неделю. Точнее, не полеты, а основы. Балансирование, пробежки, управление дельтапланом при внезапном порыве ветра. Я специально на тренировках отключал магию и требовал от подопечных, чтобы они задействовали источник только в экстренных случаях. Это когда конструкция валится на бок, грозя погнуть боковые трубки, к примеру. И все равно за неделю пришлось поменять их дважды. А что делать? Погода стояла как по заказу, а полетать хотелось всем. Меня даже соблазнить пытались. Успешно. Хм, не о том речь. В общем, учитывая повышенный интерес к полетам, за неделю я сделал вторую дельту, которую юзали только мы с Нуньес, а первую отдали на растерзание операторов и персонала базы. Так как я больше был на земле, поправляя и наставляя, а Нунья стренировалась, неудивительно, что именно она первая набрала высоту достаточную, чтобы заглянуть за хребет и увидеть между гор море. Километра полтора, а может и выше. Вернулась на землю тетенька с квадратными глазами и замерзшая, как ледышка. «Как думаешь, Доминик?» – Паула давно уже перешла на «ты». «Не в горах, а на равнине твоим изобретением пользоваться можно?» «Почему же нет? Там даже лучше, ведь в горах ветра часто меняются, а на равнине они предсказуемы. Достаточно склона с хорошим восходящим потоком или термиком, или просто разгоняемся и подключаем магию». «Здорово! У меня отставка следующей осенью, поеду к сестре. Она тоже воздух. Ох, мы с ней развернемся!» «Если только военные новинку не засекретят». «Не, не получится», — помотала головой Нуньес. «Тут же ничего сложного нет». Да и для военных целей это не подойдет. Любой маг воздушным копьем такую птичку шибет на раз-два. Против фейербола и вовсе защиты нет. А ты думал, что сделал идеального разведчика? Да нет, просто давно уже хотелось соорудить такую штуку. Я вообще-то дельтаплан делал не только вам, Паоло, уж извините. Я о Марии Демендес думал. Ха-ха-ха, я так и знала, что между вами что-то было. Смотри, заревнует она тебя». «Ничего не было?» – слегка возмутился я. «Поменьше верьте всяким сплетникам. Просто мы знакомы давно, можно сказать, друзья. Лола меня часто подкалывала, ну и я ее тоже пару раз». «Точно?» – усмехнулась Паула. «А то видела я вчера Урсулу». «Ничего-то от вас не скрыть, госпожа капитан», – я слегка покраснел. «Должность такая! Ха -ха. Ты же помнишь, надеюсь, что она уезжает?» «Конечно». «Ну ладно». Пойду еще разок взлечу. Эх, жаль, погода портится. Наверное, следующий раз полетать доведется только весной. Главное, не забывайтесь, напомнил я. Каждый полет должен быть не просто отдыхом, но и тренировкой. Контролируйте свои движения, помните ощущения, запоминайте реакцию воздуха и крыла. Да помню я. Ты уже нам всем это сто раз повторял. Могу еще сто раз повторить и повторю. Повторение, мать учения. Уф, и поговорки эти? Откуда только ты их берешь? Из своей мудрой головы, госпожа капитан, откуда же еще? Летите, у вас до заката около часа есть. Я посмотрел вслед женщине и усмехнулся. Что с людьми мечта делает? Сколько ей уже? Сорок? Пятьдесят? А бежит, словно девчонка, еще и нелегкое крыло ухитряется нести. Рядом присел Диас, вздохнул. А ведь без вас тут было так спокойно, сударь мой. Вам не нравится, док? Как сказать, за неделю было два вывиха, не говоря уже о постоянных синяках и ссадинах, и это еще ваше крыло магии поддерживается. А что было бы, если бы они учились без магической поддержки? И маг кивнул на бегущую фигуру, которая пыталась прыжками поднять дельтаплан в воздух, игнорируя тот факт, что бежит она по ветру. Как следствие, после очередного бессмысленного толчка дельтаплан завалился на бок, под улюлюканье под рук. Это не ваша Урсула? И вы туда же, док. Я ведь предупреждал вас, Доминик, осуждающе посмотрел на меня толстяк. Не связывайтесь с операторами. Она завтра уезжает, и потом она сама пришла. Мне что, гнать ее надо было? Хм, ну ладно, это ваше дело. Что скажете по кристаллам, которые вы выращиваете? Для чего они? Или это секрет? Не то чтобы секрет. Я огляделся на всякий случай и придвинулся поближе. Скрестил ноги по-турецки, сорвал пожухшую травинку и сунул ее в рот. Почему бы и нет? Сколько можно ждать ответа из Капитолия? Делай, что можешь, верно? Помните, я спрашивал, сможете ли вы вырастить нестандартные мышцы? Конечно. Долго это делается? «Давайте-ка подумаем. Мне надо знать характеристики мышц, их место в мехе, назначение, частоту использования. Много параметров, Доминик». «Ну, самую сильную и выносливую мышцу размером примерно в полтора-два раза больше человеческой скелетной». «Сутки», – сразу же ответил Живчик. «Так быстро? А почему восстановление утраченной ноги занимает до трех месяцев?» «Потому что...» – назидательно поднял указательный палец Док. «Потому что восстанавливается нога целиком. Кости, мышцы, сухожилия, нервы, особенно нервы. А еще некоторым пациентам чисто психологически трудно принять новую конечность, ощутить ее своей. Вы что, задумали?» «Есть одна идея. Я уже полгода пытаюсь соорудить новый тип бронехода, компактный на одного человека». Перед мятежом мы разрабатывали бронекостюм с Лукасом де Вега и наследником Дюран. Успели сделать комбинезон, который будет передавать сигналы нервных окончаний без задержки от оператора к мышцам бронекостюма, а также модель самого бронекостюма. Но мятеж, гибель императрицы, Лукасу стало не до наших разработок, а Карман де Кабрера не слишком верит в мою идею, так что меня сослали сюда с глаз долой. «Вроде бы кое-что из того, что мы сделали, приняли на вооружение, но сама идея бронекостюма была похоронена, как мне сказали. Соорудили какую-то непотребность, совсем не то, что я хотел». «И вы хотите доказать генералу, что она ошибается?» спросил внимательно слушавший Диас. «Понимаю. Ну а в чем опасность? Почему здесь, а не в столице, если вы с мамой Каани враги? Я слышал, что она очень здравомыслящий человек». Этого у нее не отнять, согласился я. Но тут дело не только в де Кабреро. Тут и госпожа де Вега постаралась, мы с ней не ладим уже давно. И именно она посоветовала карман упрятать меня подальше от Капитолия. А тут на курорте идеальное место для секретных разработок. Да и вы, док, просто подарок судьбы. У нас не было живчика вашего уровня. Была первый оператор, была кровь, но не было специалиста по мышцам. Анжелика Дюран нам помочь не могла, слишком занята, а других нам не давали. В каких кругах вы общаетесь, однако? Должен заметить, что противодействие императрицы может заблокировать любой проект, каким бы он ни был распрекрасным. Если получится, Мартина не будет против, уж поверьте, не настолько она меня ненавидит, да и Лукас относится ко мне более чем лояльно». «Нет, меня удалили из столицы просто, чтобы не лез на глаза слишком настырно. Есть у меня такое свойство. Каюсь». «Да, я заметил», – кивнул Диас, мимолетно усмехнувшись. «Конечно, я помогу вам, сударь мой. Я уже устал от безделья». «Как думаете, если наша задумка получится, меня вытащат из этой дыры?» «Безусловно», – уверенно ответил я. «У Де Вега сейчас сильнейший кадровый голод. Если вы докажете императору свою преданность...» то на награду он не поскупится. — А что получите вы? — тут же спросил Диас. — Я? — я вздохнул. — Закончив бронекостюм, я надеюсь совсем на другую награду. Мне есть за что не любить Мартину, и в столице мне делать нечего. Я не стремлюсь обратно в Капитолий, док. Подробности рассказать не могу, уж извините. — Ясно. — толстяк покивал, потом еще раз уточнил. — Значит, вот когда... Вы получите то, что вы там хотите, а меня вернут в Капитолий. Я не могу вам этого обещать, но если у нас получится, то именно вы будете представлять нашу разработку Кармен де Кабрера, а, возможно, и Императору. Уж в этом, док, я могу вас заверить на сто процентов. Ну а там, как карта ляжет. Аудиенция у Императора? Вы уверены? Ничего себе! Какой шанс? Да, Доминик, вы умеете заинтересовать. С чего начнем? С теорией с чего же еще? Я жду посылку из Капитолия. Как только она придет, можно будет разговаривать предметно. А пока теория. Однако какой размах у юноши! Диос ворочался всю ночь, обдумывая разговор. Каррера не похож на прожектера, просто у него необычный подход и огромное самомнение. Пусть даже это самомнение подтверждено интеллектом и результатами работы, Диас знал, как это может раздражать сильных мира сего, сам сталкивался с подобным отношением. Каррера, кто же он? Император ему чуть ли не друг, а жена императора чуть ли не враг. Карман де Кабрера помогает мальчишке и в то же время прячет подальше от глаз Мартины де Вега. А что, если он... Да нет, не может быть. С другой стороны, а почему нет? Взялся неоткуда и вдруг взлетел так высоко. А если учесть его связи с мамой К, Хм... И обсудить догадку не с кем. Не с Паолой же? Ну ладно, даже если я прав, то это ничего не меняет. Скорее наоборот, подтверждает мысль, что Каррера сможет вытащить из забвения одного невинно пострадавшего доктора».